Не успел я сесть, замки наручников защелкали, и я оказался прикован к подлокотникам трона. Посмотрел вниз. Ножки крепятся к помосту мощными книтцами. Я протестующим мыкнул, но Адам покачал головой. Мне полагалось наблюдать, а не разговаривать. Охранники встали на караул позади трона на нижней ступеньке помоста, утыкающейся в стенку. В припадке добросовестности Адам проверил, хорошо ли заперты наручники, рванул назад рубашку. которую я натянул было на плечо, и сошёл с подиума. Повернулся ко мне лицом, склонился в высоком поклоне, точно перед алтарём, после чего обогнул стол и скрылся за дверью в дальней стене. Я остался сидеть, прислушиваясь к дыханию бессловесной парочки за спиной и слабому потрескиванию пылающих головней. Оглядел в зал. Надо зафиксировать всё до мелочей. Сплошка баллистические знаки. На правой стене черный крест, не христианский, со вздувшейся точно перевернутой груши верхушкой. На левой, вровень с крестом, бундовая роза – единственное цветное пятно в черно-белом убранстве зала. На стене прямо над высокими дверями черным выведена гигантская отрубленная от предплечья шуйца: указательный палец с мизинцем торчат вверх, средний и безымянный согнуты и прижимают большой к ладони. Отовсюду так и разит обрядностью, а я всю жизнь презирал любые обряды. Я безостановочно твердил себе «Сохраняй достоинство! Сохраняй достоинство!» С черным циклопием буркалом во лбу, увитый белыми лентами и розочками, в таком виде кто угодно покажется идиотом. А мне нельзя казаться. Нельзя. И тут сердце мое ушло в пятки. «Что за кошмарная бразина?» Стремительно и бесшумно в дальних дверях вырос херний зверобой. Божжок неолита, дух таежного сумрака, племенного строя, черный и студенный, как прикосновение железки. Человек с головой оленя, вписанный в арку дверного проема. Величавый разительный контур на фоне тускло подсвеченной беленой стены коридора. Рога развесистые, ветвистые, черные, в цвет миндальной коры. И весь он в черном с головы до ног, белым выделены лишь глаза и ноздри. Помедлил, давая мне прочувствовать свое присутствие. Важно ступая, двинулся к столу. Царственно застыл посередине. После долгой паузы прошел на левый край. Я уже разгляделы черные перчатки и носки черных туфель под узкой накидкой сутаны. Догадался, что он не может идти быстрее. Маска его через чур хрупка и громоздка. Как бывало и в бурани, я устрашился не того, что вижу, а того, что не понимаю, зачем мне это показывают. Не самой маски, век двадцатый, пресыщенный научной фантастикой, слишком высоко ставит реальные достижения науки, чтобы всерьез стрепетать перед сверхъестественным, но того, кто скрывался под маской. А то была неиссякаемая первопричина страха, ужаса, истинного зла. Человек с большой буквы. В арке двери возник второй персонаж. Замер, позируя, как будут позировать, являясь моему взору, и последующим. На сей раз женщина, одета как рядовая английская ведьма, широкополая шляпа с черной строконечной тульей, седые улохмы, красный фартук, черный плащ, змеиная накладная улыбочка, крючковатый нос. Согнувшись в три погибели, она проковыляла к правой конечности стола, утвердила на скатерти неразлучного своего котяру. Кот был дохлый, чучельщик придал ему сидящую позу. Стеклянные котовие глаза вылупились на меня и ее. Черно-белые и глаза человека оленя. Новый персонаж кошмара. Человек с головой крокодила, экзотическая гребастая маска с далеко выдающимися челюстями и неуловимыми чертами негроидной расы. Белозубый оскол, глаза на выкоте. Этот на пороге почти не медлил, сразу стремился на свое место рядом с оленем. Либо костюм ему где-то жал, либо он пока не претерпелся к подобным сценам. Следующим явился мужичок по приземистей. Болезненно распухшая голова, зверская ухмылка от уха до уха, обнажает белоснежные бульники зубов. Глазницы провалившиеся, темные, будто могильные ямы. С макушки свисает пышный игуаний гребешок. Одет сей красавчик был в черную пончо и косил под мексиканца, под отстека. Уселся рядом с ведьмой. Еще женщина, почти наверняка Лилия. «Загримирована под крылатую вампиршу, ушастая чернявая морда не топыря, губу оттопыривают белые клычищи. Ниже пояса — черная юбка, черные чулки, черные туфли. Ножки стройные». Она поспешила к своему стулу сбоку от крокодила. Когтистые крыла торчком пузырятся при ходьбе, зловеще отливают в факельных бликах. Колеблющаяся их тень разом накрыла настенные крест и розу. Очередной посетитель был родом из Африки. Плебейский страшила в домодельной кукольной хламиде из чёрной ветоши, ступенчато не спадающей до самых пят. Та же ветошь сгодилась и на маску. Пришлось добавить лишь три белых хохолка-пёрышка, да две тарелки вместо глаз. Руки, ноги и половые признаки надёжно упрятаны. Идеальное пугало для малолетних. Похиляла к стулу рядом с вампирихой. Я ощутил на себе его взгляд, влившийся в общий хор. «Когда ж, когда ж ты выйдешь из себя?» За ним в дверь колапком вкатился суккуб с Босковской Харей. Согласно поэтическим взглядениям западноевропейцев на природу, Босковское существо самка, пользуясь сонным состоянием жертвы, вступает в соитие с мужчинами. Следующий гость разнообразие ради тешил взор своей белизной. Меланхолический скелетик Пьеро, двойник изображенного на стене камеры, маска ему служил череп.